Глава 5 Объект оказался огромным. В центре него находились раскопки, человеческий муравейник, живший по своим собственным законам. Окружен он был защитным барьером, по периметру которого оборудованы пять постов, контролировавшие каждый свой сектор. В смене было десять человек. Дежурный на пульте, четверо производили обход, а остальные пятеро оставались в караульном помещении. Это была резервная группа, которая поднималась по тревоге. На следующие сутки пятерки менялись местами. Пока первые отдыхали, вторые несли службу. И так на протяжении недели, пока не подходило время смены. С каждого пульта данные выводились на главный пост, где находился КПП. Как раз там новоприбывшую группу встретили возмущенные военнослужащие. Рик понял и без объяснений, почему меняющаяся вахта позволяла себе покинуть посты до прибытия новой группы. Если бы произошел прорыв, то они сразу узнали бы об этом и могли быстро добраться до обесточенного участка на транспортниках, задействованных для несения службы, и это была лишь первая линия защиты научного городка. Однако майор не считал, что это оправдывает нарушение дисциплины. «Проверять буду часто», — произнес Саттор, глядя на свой личный состав, но услышали его и остальные. Мне плевать, как другие командиры относятся к разгильдяйству. Я прощать подобное не собираюсь. Возражений не нашлось. Майор на мгновение задержал взгляд на своих людях. Они ответили преданными взглядами, и Рик едва заметно усмехнулся. Вездеходы подъехали к первому посту. Саттор вышел из машины, и следом за ним вышли четыре человека с Шустрого, четверо с Княжича, Двое из сборной десятки и тот, кто приехал сдать пост Сейчас майор остался просто сторонним наблюдателем Он слушал, как и те, кому предстояло нести здесь службу на протяжении недели, доклад сдающей смены Когда вахта была принята, Рик кивнул «Скоро вернусь», — сказал он, и вездеход тронулся с места Смена закончилась на КПП, там оставили пятый десяток Саттор некоторое время смотрел на то, как в вездеходы садятся сменившиеся вахтенные, и когда они выехали, защитный барьер сомкнулся, возвращая свою целостность. «Ну, поехали», — тихо произнес майор, кому не обращаясь, и вернулся в караулку, частью которой был КПП. Смены уже разделились. Первым начинал нести службу личный состав Шустрова. Двое сторожилов, входивших в недельную вахту на этом посту, также разделились. Один стал пятым в составе людей с Шустрова, другой присоединился ко второй пятерке, чтобы помочь новичкам освоиться. Удостоверившись, что проблем не возникло и люди готовы приступить к своим обязанностям, Саттор забрал иглу, транспортное средство, отдаленно напоминавшее древний мотоцикл, только без колес, которую нашел в маленьком ангаре, где находился транспорт, и отправился проверить, как идет дело на остальных постах. Но там, как и на КПП, его ожидал порядок. Люди успешно осваивались с новым для них местом службы. Вот теперь можно было наведаться и на место раскопок. А они занимали майора не меньше постов. Это было чистой воды любопытство, в котором Рикьярд Саттор не стал себе отказывать. Он оседлал иглу и направил ее к огромному прозрачному куполу, под которым жил своей жизнью научный городок. Купол был вторым уровнем защиты. Войти под него можно было только по коду пропуску. Попытка взлома отражалась не только на всех пультах охраны на объекте, но и в штабе. После этого активировались технические средства защиты. Третий уровень охраны. У Рика пропуск был. Вход под купол находился под высокой аркой, которую охраняли роботы. Их пост находился в тамбуре, и чтобы попасть в этот тамбур, нужно было ввести код пропуск. Саттор остановил полет иглы перед аркой, слез с нее и подошел к тамбуру, в котором стояли роботы. Через несколько секунд проход был открыт, и Рик приблизился к стражам. «Майор Рикьярд Саттор», — произнес он, глядя на роботов. «Прибыл майор Рикьярд Саттор», — доложил один из роботов на центральный пост охраны, а затем обратился к сатору «Проходите, господин майор», — и последняя преграда исчезла. Рик прошел под второй аркой и оказался в совершенно незнакомом ему мире. Здесь не было зданий и построек, вместо них в беспорядке, достойном истинного хаоса, были расставлены палатки, имевшие множество назначений, от места для ночлега до полноценной лаборатории, от склада съестных припасов до хранилища находок. И среди всего этого нагромождения сновали люди, роботы, ползли тележки, заполненные оборудованием, «Это не муравейник, это улей какой-то», — проворчал Рик, озираясь по сторонам. Он вдруг понял, что совершенно не понимает, куда идти и что делать. Воображение рисовало древние руины, к которым можно подойти, осмотреть, может быть, спросить кого-то о развалинах, но действительность оказалась иной. Не было руин, не было деловитых учёных, обмахивавших свои находки кисточкой. «Нет, наверное, всё это было, но где-то там». Только где находится эта загадочное «там» сообразить никак не получалось. «Черт знает что!» — буркнулся Тор. «Бардак снаружи, бардак внутри». И майор неспешно побрел, решив для начала просто осмотреться. Он шел вдоль палаток, прислушиваясь к разговорам персонала. Обрывочные фразы ясности не вносили. Люди чаще всего болтали о чем-то своем, посмеивались, ворчали. Полезной информации это не принесло ни капли. Замкнутый мирок научного городка жил своей повседневной жизнью, и чужак, сунувший сюда свой любопытный нос, интереса ни у кого не вызывал. Военный как военный. Что они, военных не видели. И взгляды, скользившие по реку, не задерживались на нем дольше пары секунд. Саттор остановился. Он потер подбородок, уже подумывая вернуться к своим людям или же облететь территорию, но приятная прохлада, царившая под куполом благодаря системе кондиционирования, удержала майора на месте. Возвращаться в парилку Рик не захотел. Да и раз уж он здесь, стоило довести начатое до конца, чтобы потом не мучиться из-за дела, брошенного на половине. Сатур коротко вздохнул, решая, с кем можно поговорить, чтобы выяснить, куда идти дальше. когда в спину его что-то ударило. От неожиданности Рика снесло с ног, а затем послышалась отборная брань. «Какого хрена ты тут стоишь, майор?» закончил витиеватую тираду мужчина средних лет в комбинезоне технического персонала. Рик, упавший на четвереньки, бросил не менее злой взгляд на мужчину, уже собираясь ответить на его же языке, когда к ним подошла черноволосая девушка в майке и шортиках. Волосы ее были собраны в хвост, Но несколько предык, тянувшихся змейками по груди и плечам, говорили, что хвост был сделан наспех. Лихорадочный блеск в темно карих глазах подтвердил догадку. Незнакомка находится во взвинченном состоянии. "Шенк, что вы застыли, словно каменный истукан?" сердито спросила она техника. После бросила не менее сердитый взгляд на майора, успевшего подняться на ноги и отряхнуться. "Не отвлекайте персонал, господин военный", велела девушка. «Что это такое, в конце концов? Вечно вы путаетесь под ногами и мешаете работать, чёрт знает что!» Она всплеснула руками и поспешила дальше. Шенк бросил взгляд вслед пиглицы, молча передразнил её и нагнулся, чтобы подобрать с земли непонятный инструмент, вывалившийся при столкновении с Сатуром. Рик помог ему, и мужчина буркнул. «Спасибо». Потом распрямился и произнёс чуть ворчливым тоном. «Ты уж прости, майор». «Нервы ни не к чёрту! Допекли они меня!» «Подай, принеси! Зачем подал? Почему принёс сюда, когда надо было туда?» «Совершенно ненормальные люди!» «Учёные!» — усмехнулся Сатур. «Учёные!» — фыркнул техник. «Они даже нормально сформулировать свои мысли не могут! Каждый день в какой-то нечеловеческой эйфории находятся!» «Шэнк!» — вскрикнула девушка, вдруг обнаружившая, что тот всё ещё стоит на прежнем месте. «Вы собираетесь работать или нет?» «Да иду я, иду!» — рявкнул в ответ мужчина. После опять посмотрел на Рика и от души сказал «Достали!» «Шэнк!» Техник зарычал и поспешил за девушкой. Саттор почесал в затылке, глядя им вслед, и пошел в том же направлении. Он нагнал техника и пристроился рядом. «Кто это?» — спросил майор, указав взглядом на сердитую девушку. Дочка профессора Прыгунова, ответил техник. Анастасия, мать её. Её папаша третий уровень открыл, пока она в лаборатории сидела. Теперь несётся к нему, как взад ужаленая, а я следом. Они тут все с прибабахом. Открытие каждый день. Это тебе не черепки выкапывать. Тут целые строения подземные. Раньше на поверхности крохи находили, а потом поняли, что рыть вглубь надо. Вот с этого момента их и переклинило. Были люди как люди... Теперь обезьяний питомник какой-то. Только что блох друг у друга на радостях не вычесывают. А ты новенький, что ли?» «Почему такой вывод?» — полюбопытствовал Рик. «Так слушаешь внимательно. Братью эту оголтелую не материшь, как остальные. Значит, еще не сталкивался. А раз не сталкивался, выходит новенький». «Верно», — усмехнулся Саттор. «Вчера прибыли на Демос». «А, ясно», — кивнул Шинг. «Вчера же как раз смена была в питомнике». Одних забрали, других выгрузили. Прыгунов на объекте старший, так что его с дочкой отсюда не выкуришь. А ассистенты и младшие сотрудники периодически меняются. Студенты до этого были, сейчас уже матерые пожаловали. Теперь для них работка. На жилу золотую попали. Целый комплекс в несколько уровней нарыли. Сейчас закипит настоящая работа. А тебе как звать, майор? Рикьярд Саттор, ответил Рик и протянул руку. Техник пожал ее, перехватив свою ношу левой рукой. «Известная фамилия», — заметил он. «Родственник генерала» или однофамилиц «Сын», — коротко ответил Рик. «Альфред Шенк», — представился техник и теперь сам протянул руку для повторного рукопожатия. На этом разговор прекратился. Впереди появился новый купол, больше напоминавший шатер. Здесь тоже стояли роботы, но ни кода, ни звания им не требовалось. На пришедших они, кажется, вы вообще не обратили внимания. «Спасатели», — пояснил Шенк. «Их тут по сотне на уровень. Они присматривают за рабочими. Первые два уровня продолжают расчищать, ещё толком ничего не исследовано. А они...» Техник кивнул на спину черноволосой девушки. «Всё дальше вглубь прут. Ты с нами, что ли?» «Да», — ответил Рик. «Только если ты с новым приказом притормозить работу, лучше дай им сначала остыть». Иначе живьём съедет Нет, я без приказов. Просто знакомлюсь с местом службы. Или и так не пропустят. пропустит заверил майора техник. Только ты там никуда один не лезь. Чёрт его знает, что там вообще находится. Не полезу, пообещал садтор, и они вошли под купол шатёр. Под куполом обнаружился вход в тоннель, уводивший под землю. Рабочие, попавшиеся навстречу дочке профессора и сопровождавшим её мужчинам, приветливо улыбнулись, и один помоложе, подмигнув Анастасии, произнёс «Мои поздравления!» «К чёрту, Карен, к чёрту!» — ответила девушка и поплевала через плечо. Техник, отвечая на взгляд майора, покрутил пальцем у виска и махнул рукой. Сатур понятливо хмыкнул. Они какое-то время шли по освещенному коридору, но вскоре тоннель, стены которого были затянуты мутью защитного покрытия, не допускавшего обрушения, сменился каменной площадкой. «Начало первого уровня», — шепнул Шенг. «Его больше всего раскопали, но все равно еще крохи. Он наиболее разрушенный, кстати». «Почему?» — спросил Рик. «Часть его выходила на поверхность», — неожиданно ответила девушка, теперь слушавшая разговор мужчин. Она остановилась и развернулась к технику и майору. То, что мы нашли на поверхности, было частью первого уровня. Точнее, тем, что от него осталось. Мы назвали это нулевым уровнем. Он был уничтожен хозяевами. Анастасия отвернулась и приложила руку к стене. Только сейчас сатор увидел, что там находится пластина с датчиком. «Лифт», — понял он. «Почему именно уничтожено?» не удержался от вопроса майор входя вслед за девушкой в маленькую кабину за ним протиснулся техник и лифт поехал вниз тысячелетие не тот срок который может превратить строение в осколки господин военный ответила дочь профессора прыгунова майор Рикьярд сатор представился рик анастасия ответила девушка что вы тут забыли господин майор обычное человеческое любопытство честно признался сатор «Хочу знать, ради чего нас дёрнули из космоса на Демос». Лицо Анастасии заметно смягчилось, из глаз исчезла подозрительность, и она вздохнула с явным облегчением. Рик едва заметно усмехнулся, поняв, что от него ожидали подвоха. «Хорошо», — произнесла девушка, «не хотелось бы прерываться сейчас, когда мы продвигаемся как никогда быстро». «Кстати, эта шахта уже была. Мы приспособили её под лифт». «Но пока он идёт только до второго уровня. На третий можно будет спуститься с комфортом, когда шахту расчистят и подготовят». «Ясно», — кивнул майор. Теперь он имел возможность рассмотреть Анастасию более внимательно. Девушка показалась Рику миленькой. Она мельком посмотрела на Саттора и отвернулась, кажется, смутившись под его пристальным взглядом. Но в этот момент лифт остановился, Анастасия протеснулась мимо майора, что-то ворча себе под нос. и выскользнула из лифта следом за Шенком. «Не отставайте, господин майор», — велела она, нарочито не глядя на Рика. «Я ваш хвост, Настя», — заверил ее Саттор и неожиданно развеселился, глядя на то, как девушка независимо повела плечами и поспешила уйти вперед. «Засмущал девочку майор», — хмыкнул техник. «Смотри, какого стрякача дала!» «Шенк!» — тут же донесся ее возглас. «Но без меня она всё равно никуда», — закатил глаза Альфред. «Ты — столб научного мира», — негромко рассмеялся Рик. Техник задрал нос, но хохотнул и покачал головой. «Идём», — начал он, «а то опять...» «Шенк!» «Я же г... господин военный, я ждать не буду», — вновь прервал Альфреда голос Анастасии. «Я ей тоже нужен», — заметил Саттор. «Не нужны», — мгновенно прилетел ответ. «Но я сейчас отвечаю за вашу безопасность, и мне не хочется писать нудные объяснительные, как именно вы свернули себе шею». Девушка успела вернуться, так и не дождавшись своих спутников. «Моя шея в надежных руках», — улыбнулся Рик. Анастасия развернулась и вскинула руку, провозгласив, как истинный полководец. «За мной!» «Есть!» — козырнул Саттор. Шенк снова хмыкнул, и они продолжили путь. Признаться, Рик был несколько разочарован. он ожидал увидеть нечто. Нечто такое, от чего могло перехватить дыхание, ну или хотя бы появилось желание остановиться и рассмотреть поподробнее следы древней цивилизации. Но его взору предстал самый заурядный коридор. В стенах имелись провалы, иногда можно было разглядеть части каких-то металлических конструкций, но понять их назначение не представлялось возможным. В коридоре им попались несколько роботов и рабочих, люди кивали Анастасии и Альфреду, а на Сатора смотрели с любопытством, правда, быстро теряли к нему интерес, как и те, кто остался на поверхности. «Грандиозно, правда?» – неожиданно спросила девушка, обернувшись к майору. «Где?» – машинально спросил он в ответ и спохватился, понимая, что для ученого здесь был настоящий мир, полный открытий, и только для праздного зеваки, каким сейчас являлся сам Рик, здесь не оказалось ничего интересного. Анастасия сверкнула гневным взором и отвернулась, больше не заговаривая с профаном, который был не в состоянии оценить масштабность открытия, даже оказавшись в святая святых раскопок. «Простите, я задумался». Саттор попытался загладить свою вину перед научным миром в лице дочери профессора Прыгунова. «Да, здесь просто восхитительно. Это ведь когда-то было наполнено жизнью». Таинственность этого сооружения так и витает в воздухе. Она полуобернулась, скользнула по майору суровым взглядом, но все-таки ответила. «И это мы только в начале наших открытий. Представьте, что будет, когда мы все это расчистим и сможем хотя бы приблизительно восстановить прежний внешний облик. Мы поймем, что это и зачем древние обитатели спустились под землю». «Вам удалось установить, сколько уровней под землей?» спросил сатор. Их всего восемь, сказала девушка. Примерно. Мы установили глубину погружения и высчитали количество уровней, исходя из высоты уже открытых. Но это приблизительные данные. Мы ведь пока не знаем, что находится ниже. Однако знаем точно, что это сооружение в длину тянется под землей на несколько километров и заканчивается за пределами объекта. То есть шакалы могут вести свои раскопки с другого конца здания? Что? «Чтоб они провалились!» — сердито отчеканила Настя. «Мародёры! Мы находимся здесь в интересах научного мира Альянса. А не зачем? Что им нужно от этой планеты? Поживы и только! Это наше открытие!» «Вселенная справедлива!» — улыбнулся Рик. «Удача будет на вашей стороне!» «Очень на это надеюсь!» — ворчливо ответила девушка. Они подошли к лестнице, уводившей на уровень вниз. Саттор присел... и с интересом потрогал пол. Он вдруг понял, то, что принял за землю, имело искусственное происхождение. И тогда выходило, что помещения были не засыпаны, а залиты какой-то субстанцией, полностью заполнившей пространство. «Что это за материал?» — спросил он, подняв взгляд на Анастасию. «Мы назвали его пеной», — ответила девушка. Сейчас это мало напоминает то, что мы увидели в первые несколько часов после вскрытия первого уровня. Изначально это была светлая, пористая субстанция, но после соприкосновения с воздухом она начала темнеть и уплотняться. С первого взгляда можно принять за землю, только никакого обрушения не хватит, чтобы заполнить несколько уровней». «Дрянь это пена!» — подал голос Шенг. «Тяжело поддается». Воздух просачивается через поры, и когда парни пробивают пласт, дальше уже чернота. «Да уж», — согласилась девушка, — «приходится выскабливать с большой осторожностью, чтобы не испортить то, что скрыто пеной. Мы даже не знаем, что можем повредить в процессе расчистки. Ещё и уплотнившаяся субстанция ломает содержимое помещений. Просто ужас». Они не просто законсервировали постройку, но постарались максимально затруднить доступ. Сейчас наши лаборатории работают с пеной, чтобы найти способ убирать её более продуктивно, максимально сохраняя внутренние конструкции, но пока решение не найдено. Когда мы разберёмся с этой проблемой, дело пойдёт быстрее. А пока мы продвигаемся вниз, открываем уровни. Но это уже достижение, согласитесь. И она, обернувшись, пытливо посмотрела на Саттора. «Соглашаюсь», — улыбнулся Рик. «Работа уже проделана колоссальная». «А эти тупоголовые воя Начала Настя, пылая праведным возмущением, однако осеклась и снова бросила взгляд на майора. «Простите, военные тормозят нас, будто мы малые дети и не отдаём себе отчёта в том, что делаем. Мы просили отгородить весь периметр сооружения, но нам отказали». «На это есть причины», — возразил Сатур, пропустив мимо ушей невольное оскорбление. «Нас поставили здесь, чтобы защищать вас». «Мы не можем поддаваться исследовательскому азарту, чтобы не потерять бдительность. И если полковник Чоу время от времени запрещает работы, то у него есть на это веская причина. Он не может сложить жизни личного состава на алтарь науки». «Этот Чоу!» — с явной враждебностью отмахнулась девушка. «Даже слышать не хочу его имени». «У вас были стычки с полковником?» «Пф», — фыркнула Анастасия, но этим и ограничилась. Рик перевел взгляд на Шенка, тот покривился и отмахнулся. Толковать этот жест можно было по-разному, потому Саттор не стал углубляться во взаимоотношения полковника и научного сообщества Демоса, тем более он примерно представлял суть претензий ученых. Им не терпелось продолжать работу, а полковник обязан был следить за безопасностью людей и проводимых на объекте работ. Так что тут Рик был на стороне полковника». Хотя могло быть и что-то другое. Однако вникать в эти споры Сатур не имел никакого желания. Больше разговоров не было. Девушка и двое мужчин спускались в молчании. Лестница была неудобной. Ее вырубили в пене, и хоть поверх неизвестного материала на ступени уложили более привычное покрытие, но местами угол наклона вызывал желание подержаться за перила, которых не было. Впрочем... Рик не думал о перилах до тех пор, пока, засмотревшись на стену, не оступился и не поехал вниз, но крепкая рука Шенка перехватила его и не позволила офицеру его величества уронить честь, проехавшись с животом по ступенькам, как цирковой тюлень. «Осторожно, майор», — укоризненно произнес техник, — «смотри под ноги». Спереди донесся тихий смешок Анастасии Прыгуновой, и Саттор досадливо покривился. Он расправил плечи и дальше уже не позволял себе ротозейство, так что на третий уровень спустился целым и невредимым, и даже непомятым. «Ну, наконец-то!» — обрушился на майора мужской возглас. «Папа, успокойся!» — произнесла Настя, исчезнув за поворотом. «Сколько можно ждать?» — возмутился профессор Прыгунов. Теперь обладатель негодующих ноток был известен благодаря девушке. «Я просил побыстрей!» «Начинается», — протянул Шенк, обогнав Саттора. «Папа, успокойся», — повторила Анастасия, — «ты слишком взвинчен». «А как иначе?» — воскликнул профессор. «Мы стоим на пороге нового открытия, но должны прозябать в неизвестности, потому что кто-то умудрился забыть сканер». «Профессор, я уже сто раз извинился». Рик повернул вслед за своими спутниками и теперь с интересом рассматривал небольшую группу людей, стоявших перед металлической дверью, в которой успели вырезать отверстие в человеческий рост. «Вот, оказывается, как делают открытия», — хмыкнул про себя Саттор. Он подошел еще ближе и посмотрел на профессора Прыгунова. Им оказался невысокий мужчина с сидеющими висками и маленькой бородкой, в которой также тянулись несколько серебряных нитей. Одет профессор был в легкий костюм песочного цвета, состоявший из штанов и куртки с короткими рукавами. И, судя по отчаянной жестикуляции, он находился в сильном возбуждении. Рядом с ним стояла Настя, она уговаривала отца успокоиться, и у Рика мелькнула мысль, что девушка спешила не столько ради того, чтобы увидеть раскуроченную дверь, сколько к родителю, зная, в каком он состоянии. Она поглаживала профессора по плечу и что-то тихо говорила ему. Как бы там ни было, но Прыгунов начал успокаиваться. «Папа, давай!» Услышал сатур, и профессор несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. «Я чуть не взорвался», — пожаловался он дочери. «Такое разгильдяйство по уму непостижимо!» «Я же уже сто раз извинился», — раздраженно повторил высокий мужчина, привалившийся плечом к стене. «Молчите, Шульц!» — поморщился Прыгунов. «Вы только злите меня своими извинениями!» «Евгений!» — Настя бросила на мужчину укоризненный взгляд. Тот протяжно вздохнул и посмотрел на Саттора. Рику показалось, что в глазах Шульца появилась кровожадная радость, и мужчина вопросил нарочито-громко. «А что здесь делают военные? Опять явились запрещать?» «Что?» — протянул Прыгунов. Он резво обернулся и сузил глаза. «Опять?» «Папа, всем молчать!» — рявкнул профессор. Он упер кулаки в бока и направился в сторону майора. «Ну, молодой человек, явились мотать наши нервы. Давайте, доставайте ваши палки!» «Какие палки?» — опишел Сатур. «Которые вы будете вставлять в наши колеса!» Ядовито ответил Прыгунов. «Или что у вас? Нож в спину? Втыкайте, будьте любезны!» И он повернулся к майору спиной. «Папа!» — снова попыталась вклиниться Анастасия. «Господин майор, молчи, дочь!» — прервал ее профессор. Затем снова развернулся лицом к Рику и подошёл вплотную, даже поднялся на цыпочки, чтобы приблизить своё лицо к лицу Сатора. «Ну и что же вы нам приготовили, молодой человек? Излейте на нас вашу отраву!» Чёрт знает что, выругался майор и сделал шаг назад. «Вам бы успокоительного вместо отравы, господин профессор. Сейчас оно вам нужно больше всякого яда. Глядишь, не требовали бы ножа в спину. Это больно, знаете ли?» «А насчет палок в колеса, это вы к своим людям обратитесь. Сканер-то не я забыл». «Ну, знаете», — начал Шульц, которому грозило возвращение профессорского гнева, но Прыгунов остановил его жестом. Он заложил руки за спину и надменно произнес. «Мои люди! Не ваша забота, молодой человек! Вы за своими приглядывайте!» к «Вашему сведению...» «Мои люди себе подобного разгильдяйства не позволяют», — ответил Рик. «И знаете почему?» «Почему?» — едким голосом полюбопытствовал Прыгунов. «Потому что они знают, что такое дисциплина». «Да?» «Да». «Да что вы понимаете!» — взвился профессор. «Мы исследуем, открываем, изучаем, мы несём свет познаний, а вы держите свой камень за празухой и только и ждёте момента, чтобы запустить им в голову науки «Камень, палки», — с иронией ответил Рик. «Да вы, неандерталец-профессор, и ведете себя так же...» «Что?» «Хватит!» — Анастасия метнулась к мужчинам. «Прекратите ерничать, господин военный!» — сердито сказала она. «Папа, тебе нельзя волноваться и...» «Ты вправду ведешь себя как дикарь. Господин майор без предписаний. Просто знакомится с местом службы. Ты взволнован, но зачем же на людей кидаться?» «А вы, господин майор...» «А что я?» — полюбопытствовался Саттор. «Я стоял в стороне, никуда не лез, никому не мешал. Не моя вина, что ваш Шульц решил подставить меня, чтобы больше не выслушивать гневных речей, а ваш папенька с радостью ухватился за новую цель. Не вижу причин стоять и выслушивать нелепые обвинения». «Возраст. Судя по прыжкам и ужимкам, вашему отцу лет десять», — раздраженно произнес майор. После, коротко вздохнув, заставил себя успокоиться. «Прошу прощения за резкость. Честь имею!» Он козырнул и направился к лестнице, проворчав себе под нос. «Действительно, обезьянный питомник какой-то!» Рик уже начал подниматься по лестнице, когда сзади послышались торопливые шаги. Саттор обернулся, его догоняла Настя. «Я провожу вас», — сказала она, бросив короткий взгляд на майора. «Я запомнил дорогу», — ответил тот. «Ответственность», — напомнила девушка. Она обошла Рика, поднялась на несколько ступеней, но вдруг обернулась и замялась. «Папа бывает не сдержан», — сказала Анастасия, — «не сердитесь на него». Он с этими раскопками сам не свой. Спит мало, ест на ходу, стал раздражительным, а из-за периодических проволочек легко выходит из себя. Только я могу его успокоить, иначе раздует из мухи слона, всех доведет и сам вымотается». «А что вы хотите?» – неожиданно воскликнула Настя. «Это же такое открытие! Разве вы не пришли бы в восторг, если бы обнаружили космический корабль с незнакомым вам вооружением? Не захотели бы исследовать его и понять принцип действия? А тут настоящая загадка! Это же не просто законсервированное здание! Столько тайн! Голова идёт кругом! Кто были хозяева этого сооружения? Что здесь делали? Почему под землёй? Зачем так тщательно уничтожали следы своего пребывания? Куда делись, в конце концов? А мой отец — человек, увлекающийся. Я не сержусь, — прервал Рик, рассматривая разгорячившуюся девушку. Но осадок, разумеется, остался. Она открыла рот, чтобы ответить, но, встретившись взглядом с Сатуром, поспешно развернулась и продолжила подъем, буркнув. Простите. Рик шел следом за девушкой. Его взгляд скользнул с черноволосой головы на узкую спину и остановился на лопатках, между которыми покачивался от каждого шага наскоро собранный хвост. Настя повела плечами, после обернулась и Саттор улыбнулся ей. Девушка его забавляла. Она теперь нарочито игнорировала майора. Но причиной тому было чувство неловкости, а не нераздражения. Он это отчетливо видел. «Я слышал, что на дымосе не найдено ни одного захоронения», произнёс Саттор, чтобы нарушить воцарившуюся тишину. «Да, нам пока захоронения не попадались», — ответила Настя. «Но это не означает, что их нет. Если древняя цивилизация жила под землёй, то, возможно, здесь мы найдём следы погребения. Быть может, они попросту сжигали умерших? Пока сложно сказать. Да и не всю планету мы исследовали, только небольшую её часть. Может, не нашли бы и этого сооружения?» если бы не одичалые. Они привели нас к остаткам нулевого уровня. Поначалу исследования велись в другом секторе. Мы с отцом и его сотрудниками прилетели сюда, когда была обнаружена разрушенная кладка наверху. До этого тут работали разведчики. Пробы воды, грунта, животные и растения. Не всегда нужны археологи. Хвала Вселенной. Для нас тут тоже нашлась работа. Было бы жаль упустить эту невероятную находку». «Да, наверное», — ответил Рик и поспешил добавить, «наверное, пришло время открыть тайны прошлого». Настя Полу обернулась, посмотрела на него и первая шагнула в уже знакомый коридор, где находился лифт. «Да, время пришло», — сказала она и приложила руку к пластине. До первого уровня они поднимались в молчании. Анастасия опять повернулась спиной к майору, и Рик не удержался от вопроса. «Я пугаю вас?» «С чего вы взяли?» — спросила девушка, так и не обернувшись. «Вы избегаете смотреть на меня». «Глупости», — фыркнула Настя, но своего положения не изменило. хи тем не менее», — улыбнулся майор, глядя на черноволосую макушку. «Если бы вы были древней разваленной, я бы смотрел на вас, не отрываясь», — заверила его девушка. «Даже не знаю, радоваться мне своей молодости или огорчаться», — хмыкнул Саттор. «Это ваше личное дело», — ответила Анастасия и вышла из лифта, который в этот момент остановился. Она подозвала одного из роботов. «Проводи господина майора до выхода». «Доверите меня бездушной жестянке?» — полюбопытствовал Сатур. «Всего хорошего, господин Рик. Вы можете обращаться ко мне по имени», — с улыбкой сказал майор, «раз уж я не древняя развалина». «До свидания, господин майор». — ответила Настя и вернулась в лифт, прервав дальнейший разговор. «Крепкий орешек!» — усмехнулся Саттор и посмотрел на робота. «Что скажешь, приятель?» «Прошу следовать за мной!» — вежливо ответил робот-спасатель. «Идем!» — не стал спорить майор и последовал за своим сопровождающим. «На сегодня с праздным любопытством было покончено!»